Глава двадцатая. Черный монстр распрямился и медленно втянул носом в воздух. Шерсть на загривке стала дыбом, а из груди вырвался протяжный довольный рык. Человек уже успел позабыть, каково это — быть в обличии зверя. Ведь это ни с чем не сравнимое ощущение. Свобода, сила, власть. ра -а, а Четырехрукий бугай рванул вперед, замахиваясь своими кулачищами. Но, увы, высокого роста и мощных лап для победы над зверем недостаточно. На одних лишь инстинктах Рант отскочил в сторону и скользнул когтями по проносящемуся мимо здоровяку. Брызнула кровь, и зверь снова зарычал, но в последний момент смог подавить свое желание растерзать всех вокруг. Рабы испуганно жались в углу комнаты, и некоторые уже успели упасть на колени, передавая свою жизнь во власть страшного монстра. Посмотрев на все это убожество, зверь лишь махнул на них лапой и отправился по своим делам. Из самого центра поселка рабы не сбегут. Четырех руки вроде как должен выжить, а с остальным кто-нибудь разберется. Уж пристроить пару десятков существ точно смогут немаленькие. Тем более, что подобная практика не впервой. В поселке уже появился переводчик, что пусть и с трудом, но может понимать инопланетную речь. Мана у него кончается даже после короткого диалога, и бедолаге приходится пить по пять зелий каждый день, но зато рабочие процессы могут протекать и без участия Алексея. Трансформировался он с единственной целью. Точнее, с двумя, но обе они могут выполняться одновременно. Прочистить голову и разобраться с работорговцами из Америки. Подумать, что делать с сибиряками, надо будет на холодную, спокойную голову. А подумать есть над чем. Надо либо дружить с ним, либо прикончить. И первый и второй вариант могут иметь последствия. Например, дружба может вылиться в полное истребление поселка, как и попытка прикончить. Хотя в облике зверя Алексей все сильнее склоняется ко второму варианту. Так как стая уже очень давно не выгуливалась, он решил взять с собой несколько самых сильных ее представителей. Остальные продолжат патрулирование окрестностей, Охранять дом и наводить страх на гостей. В общем, все предели. Омка сразу вызвалась идти наказывать хоть кого угодно. Видно, надоела ей тихая размеренная жизнь. За последнюю неделю ей лишь раз пришлось размяться, когда вояки немного обнаглели, напились и решили поприставать к местным дамам. Вот она им и понадкусывала для профилактики алкоголизма. Алика выставила цену за лечение, очевидно, не самую гуманную, В общем, теперь все смирные ходят и стараются в поселок не забредать. Сидят в гостевом домике и даже не знают, что он заминирован. Теперь уже системной взрывчаткой. Стоило кинуть клич, как за спиной зверя материализовалось пять огромных псов. Не издавая ни единого звука, они двинулись стройной колонной за своим вожаком. Народ, что стоял в очереди к обелиску, без каких-либо вопросов раступился. Зверь не собирался лезть без очереди, но никто не хотел стоять рядом с ним ни секунды. Аура страха задевала всех, даже прокачанных системщиков и офицеров. Разве что членам стаи она придавала больше силы уверенности, отчего они жаждали боя все сильнее. Перенос занял считанные секунды, и по ту сторону обелиска Ранда сразу, без каких-либо предупреждений, встретили плотным огнем из различного оружия. Но все оно было несистемным. Стая мигом разбежалась в разные стороны, сея панику в рядах бойцов. Первым делом зверь метнулся к орущему что-то мужику, посчитав того за главного. Игнорируя бьющий по шкуре свинцовый град, он активировал скачок и оказался прямо перед главарем, схватив того когтями и приподняв над землей. Но висел бедолага лишь секунду. Убедившись, что это именно те люди, которых он искал, зверь сжал мощную лапу, в одно мгновение раздавив грудную клетку ублюдка. Не успел пыля сесть, Рант уже мчался к следующей жертве. Какой-то негр, громко матерясь, пытался справиться с заклинившим пулеметом и испуганно смотрел на приближающегося черного монстра. «Здесь вопрос это, потому что я черный, не прокатит. Все по-честному». Фонтан крови оросил густой мех, и зверь заурчал от удовольствия. Всего один взмах когтями, и мягкая податливая плоть разошлась на воскуты Вместе с костями. Битва не продлилась долго. Изголодавшиеся псы раскидали защитников за считанные секунды, ран даже не успел порезвиться в свое удовольствие. Но основные силы противника прячутся неподалеку. Острый слух без труда уловил панику людей. Мрази тут же начали выставлять рабов на защиту своих бесполезных туш, и зверь не забыл сообщить своей стае, что невольников надо оставить в живых. На них есть планы, и рабочая сила никогда не будет лишней. Только когда все бандиты у обелиска были обращены в пыль, зверь смог спокойно осмотреться. В Штатах он не разбирается, а потому понять, куда его занесло, не смог. Да, оно и не важно. Вокруг, куда ни киню взгляд, простираются желтые, укрытые, пожухшей от жары травой, невысокие холмы. Кроме травы виднеются и редкие, раскоряченные деревца со скудной листвой. Горячий воздух неприятно обжигает ноздри, и шкура постепенно пропитывается потом. Уже через минуту язык сам по себе выпал из пасти зверя, и дыхание его участилось. Стая спокойным шагом направилась к лагерю. Сам он выглядел как небольшая крепость. Пользуясь бесплатной рабочей силой, бандиты смогли отстроить неплохую стену из камней и дерева, соорудив себе что-то вроде замка. Высота стены около 10 метров, и вся она усеяна вооруженными до зубов головорезами. Те начали стрелять сразу, только лишь завидев приближающуюся черную точку. Местность здесь холмистая, но растительности практически нет, а потому зверь не смог подобраться незаметно. Да и не хотел. Не в его стиле прятаться от опасности. Лучше словить грудью сотню пуль, чем присмыкаться, прячась за каждым кустиком. Направленный толчок разметал часть стены, оставив в ней широкую пробоину. На этот трюк у Ранда ушли все запасы маны, но восстановились они довольно быстро. Несколько человек упали вниз, и стоило им коснуться земли, Ранд тут же подскочил и начал рвать их клыками, жадно поглощая теплую живую кровь. К удивлению бандитов, зверь не стал отвлекаться на столпившихся внизу рабов. Да, много кого побило камнями, что разлетелись в разные стороны от примененной способности, но взбешенной и поглощенной жаждой крови монстр даже не посмотрел в сторону невольников. Его целью были головорезы, что встали на стены. Всего их с полсотни, и помимо того, что они вооружены до зубов как обычными ружьями, так и системным оружием, практически сразу засверкали вспышки применяемых способностей. Отвлекшиеся на черного монстра люди были так увлечены пальбой, что не заметили, как через пробоину в стене проникло несколько огромных собак. Те не рычали, просто шли к своим целям, о которых они договорились заранее. Их задачей было не перебить их на стенах, а пронестись по периметру и сбросить вниз, кого получится. Собственно, с этим они справились на ура. Разделившись на две группы, они взмыли по ступеням вверх и метнулись в разные стороны, сбивая своими тяжелыми тушами всех, до кого получилось дотянуться. А там орущих головорезов уже встречал зверь побольше. Не церемонись ни с кем, он буквально разрывал их на части, упиваясь живой кровью, разбрасывал их в разные стороны и перекусывал пополам. Когда их осталось всего с десяток, выстрелы стихли. Но взамен все они начали визжать что-то на английском. Привыкли, видать, что во всем мире их понимают. И даже собаки должны на подсознательном уровне улавливать их слова как родные. Ранд хоть и немного понимал на их языке, но напрягаться не стал. Нет смысла, их судьба все равно решена. Подойдя к первому встречному, он положил лапу на вмиг покрывшийся испаренный лоб бандита и сразу узнал все, что нужно. Глава этой шайки и есть продавец. Сейчас он на торговой площадке, а место, где содержатся рабы на продажу, как раз в самом центре крепости. Увы, но заместитель его валяется в виде кучки пыли практически по всей территории этого гнилого поселения. Махнув лапой последним, отправился сразу туда. Помещением для хранения товара оказалась просторная комната. Здание в центре лагеря определенно было построено еще до апокалипсиса. И сделано оно добротно. А его изначальном назначении остается только догадываться. Но надо отдать должное. Отбиваться от мертвецов здесь довольно удобно. Видимо, когда-то несколько ушлепков нашли его посреди пустынных степей и решили переждать апокалипсис тут. Постепенно прибились еще единомышленники и пошло-поехало. Деревень здесь много, и зараза распространяется медленно. Тем более захватывать неинициированных в плен легче легкого. если учитывать, что у главы есть интересная особенность, связанная с устрашением. Ранду сразу стало интересно, как работает эта особенность, и потому он решил подшутить над главарю. Склад с товаром оказался бетонной коробкой, примерно 5 на 5 метров, закрытой массивной железной дверью. Последнюю, очевидно, делали уже после начала распространения заразы. Слепили из того, что было. Но открывать ее не пришлось. Зверь одним мощным ударом смял ее, а затем вбил ногой внутрь. Но даже от такого шума рабы в себя не пришли. Группа истощенных, измученных людей стояла посреди помещения, и все они смотрели стеклянными глазами куда-то в пустоту. На всякий случай, чтобы не стать одним из них, Рад схватил первого попавшегося бандита, того же, что и в прошлый раз, и мысленно заставил того вывести всех рабов из комнаты. Как только приказ был выполнен, на их место кубарем влетели бывшие головорезы. А то негоже барахлом торговать. Теперь вон, все как на подбор, упитанные, практически целые, да еще и со способностями. Ждать головоря долго не пришлось. Ранда очень хотелось посмотреть на его лицо, когда тот понял, что товар ему подменили. А еще зверь интересовало успел ли главарь продать хотя бы одного своего подчиненного. Это было бы смешно, Его появление в соседней комнате нельзя было не заметить. Еще бы, такой крик можно услышать, даже не обладая острым слухом. Как бы зомби из Нью-Йорка на такое не пришли. Но ругань вскоре надоела Ранду. Он привык слышать витиеватые матерные выражения, состоящие из множества речевых оборотов. А тут одно слово, просто много повторений. Неинтересно. Рассчитав примерное местонахождение орущего ублюдка, зверь активировал скачок, и оказался сбоку от своей цели, буквально в метре. Но тот смог удивить. В одно мгновение он активировал множество способностей, что заполнили помещение грохотом, пылью и бетонной крошкой. В руках его материализовался полупрозрачный ростовой прямоугольный щит и такая же булава. Также в зверя устремилась глыба бетона, вырванного из стены, и прочие всевозможные атакующие способности. Спасло, говорят, мгновенной смерти, лишь отсутствие в его арсенале огня. А так, пока рассеивалась пыль, зверь спокойно стоял и залечивал свои многочисленные раны. Он чувствовал, что его обидчик никуда не делся и все так же стоит лишь в нескольких метрах. Видимо, применил паузу в момент появления зверя, и теперь его запас сил оставляет желать лучшего. Так и оказалось, как только пыль начала оседать, Ран смог увидеть перепуганные глаза ублюдка. Тот не ожидал, что зверь переживет его сокрушительную массированную атаку, а потому и не стал убегать. Плюс сил даже на ходьбу у него не было. Но он как раз достал из своей бездонной сумки несколько зелий и употреблял их одного за другим. Но второй раз атаковать он не успел. Как только начали мерцать отмеченные системы на его телеранд, снова активировал скачок, пропуская мимо несколько выброшенных способностей, и схватил урода за глотку, впившись в кожу когтями. Тот что-то пискнул, а на его груди зажегся зеленый огонек. Зверь тут же отшатнулся. Перед его глазами зажегся огонь, и все помещение будто в миг вспыхнуло. Казалось, будто горит все: пол, стены, потолок и даже сам Ранд. Паника стальными клещами впилась в сознание зверя, и с каждой секунды ее мертвая хватка сжималась все сильнее, вытесняя из его разума любые рациональные нотки. «Огонь ненастоящий, если чё, послышалось в голове Ранда. Огонек тут как тут появился у него прямо перед глазами, но разогнать пламя, бушующее вокруг, очевидно, не мог. «Не ссы давай, лучше посмотри на его довольную рожу». Это, казалось бы, бестолково, и короткая фраза очень помогла зверю. По крайней мере, одного взгляда на ухмыляющегося ублюдка хватило, чтобы окончательно вывести его из себя. А, -а, -а, а От громогласного рыка задрожали стены, и ухмылка сразу слетела с пухлого довольного лица. Забыв про все свои страхи, Рант метнулся вперед и в один прыжок оказался рядом с ублюдком. Мощная когтистая лапа с размаха пробила носковой живот, переполнив комнату вонью, брызгами крови и истошным криком. Высокоуровневые системщики живучи, и это сейчас было лишь плюсом. Главарь не мог никак воздействовать на разум Ранда, лишь демонстрировать тому самые сильные страхи. И теперь, пересилив себя, зверь просто игнорировал бушующее вокруг пламя. но накопившуюся злость надо было на кого-то потратить. И этим кем-то оказался один лишь человек, что злило ранды еще сильнее. Доставляя неимоверные мучения, выворачивая наизнанку сознание, вытягивая жизненные силы, зверь урчал от удовольствия. Тех образов, что он увидел в мыслях, ублюдка было более чем достаточно, чтобы убивать его медленно. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Так и главарь, постепенно растеряв свою массу, обратился в прах, осыпавшись на грязный, заляпанный свежей кровью пол. Немного успокоившись, Рант вышел на улицу. Там к этому времени собрались все бывшие рабы, а это немного много ни мало, около 500 человек. Большая из них часть были инициализированы, но где-то 50 человек оказались чисты. Они содержались здесь лучше других, так как их потом планировали пустить на мясо. Но как-то не задалось. Собаки уже указали им на инициализаторы, и теперь бывшие рабы разгребали кучки праха, чтобы помочь своим товарищам. Ф. Зверь рявкнул и махнул людям лапой, чтобы те следовали за ним. Часть толпы сразу отделилась, и беглецы-неудачники побежали в сторону ближайшего населенного пункта. Но большинство все же решили не ослушиваться приказа столь сильного существа. Тем более, что он пока еще не причинил им вред. Для такой оравы пришлось открывать портал, но зверь не расстраивался. В здании, где жили бандиты, оказался склад с наградами и монетами. Все нажитое непосильным трудом сразу перекочевало в безразмерный мешочек, а монеты капнули на баланс. Пришлось повозиться, чтобы поглотить почти 50 тысяч одним махом, но оно того стоило. По крайней мере, человек внутри зверя был доволен как слон. Толпа, окруженная со всех сторон стаи, безукоризненно выполняла все приказы Ранда, и потому же через пять минут почти пять сотен человек исчезли в переливающемся мареве разрыва пространства. Выглядело оно как сгусток тумана, в котором можно было разглядеть родной поселок зверя. Но лишь очертания. По ту сторону стояли на готове бойцы, и потому он мог не волноваться насчет того, что среди бывших рабов окажутся волки в овечьей шкуре. Люди боялись идти в неведомый туман, но собака не боялись больше, а потому не роптали. И как только последний, самый трусливый и нерешительный негр исчез в Мареве, туда следом отправились псы, а затем и сам зверь. После этого разрыв сразу закрылся, и место, что буквально несколько секунд назад было переполнено гомоном и порыкиванием, накрыло покрывалом тишины и покоя. Лишь заблудившийся перекати поле пытался успеть в закрывающийся портал, но безвольно ударился о твердую серую поверхность обелиска.